Малиновые реки Она идет к себе, а я веду Николу на кухню и варю кофе. Юлька присоединяется к нам на удивление быстро. Мы пьем кофе и едем в катанию. Во-первых, надо отвезти Николу, ведь он приехал на моей машине, и теперь его надо вывести из нашей глуши. А во-вторых, мы решаем хорошенько обследовать город. Сначала заедем на рынок. — Там здорово, вам понравится. Потом покажу вам лучший в мире каноли. — Это же рыбный рынок, да? — спрашивает Юлька. — Да, но не только. Там и овощи, и фрукты. — Мы будем рыбу покупать? — Нет, не будем. Просто посмотрим. И мне там забрать кое-что надо. — Ладно, посмотрим, — соглашается Юлька с сомнением в голосе. — А ты что, рыбак? — Я? — Нет, смеется Никола. — Я виноторговец. Между прочим, через несколько дней я начну работать у Марка Леони. Так что буду здесь неподалеку от вас. Сможем видеться часто. Это не тот самый Марка, спрашивает Юлька у меня. Я киваю, и она слегка пожимает плечами. Здесь все о нем напоминает. Настроение падает. Мы замолкаем. Что, вы расстроились, что будем часто видеться? Я улыбаюсь и перевожу Юльке. Коля, это как раз единственное, что примеряет нас с действительностью. Давай показывай свою рыбу. Рынок производит впечатление. Он не очень большой, но такого разнообразия рыб, рыбищ, рыбешек, рачков, ракушек, креветок и прочей морской живности я никогда не видела. Все они разложены на ледяных прилавках, искрятся и излучают волшебное сияние. Красные полотняные зонты и навесы делают лица продавцов пунцовыми. Некоторые из них что-то громко выкрикивают. А чего это они орут? Типа камбала, бычки? Нет, Юль, они кричат, что ты ослепляешь их своей красотой. Мы идем за Николой и попадаем внутрь павильона. Здесь прохладно. Это мой дядя Марио. У него самая свежая и лучшая рыба на всей Сицилии. Я сейчас живу у него неподалеку от катания. Потом, конечно, что-то себе подыщу, но пока не начал работать, он меня приютил. У тебя в каждом городе по дяде? Он смеется. Мы знакомимся и расцеловываемся с дядей Николы. Ему за 50. Он приветливый и веселый. Сейчас дам вам что-то попробовать. Вот смотрите. Невероятно вкусно. Просто фантастика. Он достает из пенопластового бокса. Несколько креветок и протягивает нам. «Ешьте! Мы с Николой сразу угощаемся!» «Сырые?» – брезгливо спрашивает Юлька. «Да ты попробуй, это правда очень вкусно!» «А паразиты? Да ну тебя! Какие еще паразиты?» «Почему она не ест?» – удивленно спрашивает Марио. Никола тоже смотрит на Котю с недоумением. Но узнаете, это вы люди моря, а мы люди земли. У нас другие привычки, улыбаюсь я. Ну ты же ешь. И она сейчас съест. Ну-ка, засовывай в рот креветку быстро. Юлька опасливо смотрит на меня, на креветку, на Марио с Николой и, оторвав голову, как показывает ей Никола, нерешительно откосывает кусочек нежной розовой плоти. Она жмурится, жует, заставляет себя проглотить потом открывает глаза. У нее вид такой, будто ничего более мерзкого ей пробовать не приходилось. Она обводит нас взглядом, потом кивает и говорит. «Вкусно!» «Что? Что она сказала?» «Вкусно!» «Ну вы все теперь мне должны!» — добавляет Юлька. Я перевожу и все начинают хохотать. Марио хлопает ее по плечу. «Молодец! Приходите к нам в ресторан. Я приглашаю!» «О, у вас еще и ресторан есть?» «Да, у дяди отличный рыбный ресторан. Он не в центре, но там всегда много людей и очень вкусно, все свежее. Мы с вами обязательно съездим». Мы еще немного болтаем. Никола забирает у дяди сверток, и мы идем гулять по катании. Я даже практически не вспоминаю о Марко и чувствую себя почти счастливой. «А что за тема с этими цветочными горшками?» Они тут на каждом углу. Странно как-то, почему голова негра?» спрашивает Юлька. «Ну, Юля, знаешь, это история про любовь и ревность». «Давай, рассказывай, не интригуй». Эта традиция уходит далеко в прошлое, во времена мавританского владычества. «Ты прям как экскурсовод в Эрмитаже, во время мавританского владычества. Давай к сути». «Ну, в общем, одна сицилийка» выращивала красивые цветы на балконе. И как-то она поливала их, а по улице шел мавр, и на него попала вода. Он посмотрел вверх и увидел красивую девушку. Так они и познакомились. Одним словом, она не устояла перед его сладкими речами и уступила. Дала, то есть? Как я ему переведу? Дала. Да ладно, не тушуйся. Скопарись! Юлька говорит громко и прохожий недоуменно оборачивается в нашу сторону. Примечание. «Скопары» — неприличное выражение означает заниматься сексом. Коля смеется. Да, они стали жить вместе. То есть у вас здесь уже тогда были толерантность и мультикультурализм, да? Но мавры завоевали Сицилию. Что было делать? Понятно. По принуждению, значит. Продолжай. Ну и вот, живут они, живут. Все хорошо, любовь и согласие. Но тут девушка узнает, что у ее Мавра, в Мавритании, есть жена и дети. И он туда мотается постоянно. «Подлец!» И вот он приходит к ней, ни о чем не подозревает. Все как обычно. Ужин, вино, секс. Расслабился, уснул. Она тихонько встает, берет нож и отрезает ему голову. «Ого!» Да, горячая сицилийская девушка. Ну и все, конец истории. А ваза причем? Не догадалась. Она вынесла голову на балкон и стала использовать как вазу. Посадила в нее цветы, и они были так прекрасные, и благоуханны, что в округе все женщины умирали от зависти. А поскольку мавры были у власти, и массово их резать было невозможно, Придумали делать керамические вазы в виде голов. История огонь! Такие насытили женщины. Ясно. А мужчины какие? Еще горячее. Ну-ну. Мы гуляем, болтаем, фотографируемся и подходим к небольшому бару. Мы что, идем кофе пить? Спрашивает Юлька. Нет, кофе здесь не очень. Сверток дяде наставлю. Слушай, ты не наркокурьер, а? Везде что-то забираешь, отдаешь. А может, ты глава мафии? Никола улыбается, глядя на Юльку, а я дергаю ее за футболку. Не надо так громко это слово произносить. Серьезно? Она широко распахивает глаза. Мафии не существует, это все фантазии, напевает Никола. Пролетает три дня. Никола, кажется, запал на Юльку. Мы становимся неразлучной троицей. Он приезжает каждое утро на мотоцикле, оставляет его на стоянке, садится за руль моей машины и везет нас к морю. Или на Этну, или в Бронте. Смотреть, как растут лучшие в мире фисташки или кальтоджероне. Туда, где делают те самые керамические вазы в виде женских и мужских голов. Но сегодня мы остаемся вдвоем. Никола уехал к дяде Модику. А мы готовимся к поездке на день рождения Перджаджа. Ближе к вечеру за нами заезжает Фабио с Паулой. Я беру в папином погребе дорогущий коньяк, думаю, что подарок он очень даже ничего, и мы выезжаем. «А почему ваш Пьеджорио устраивает вечеринку в такой далекой глуши?» – спрашивает Юлька. «Да у него куча родственников в этих местах», – объясняет Фабио. «И это вообще его любимый ресторан». Мы уже не первый раз туда едем. Ну и как там? Отлично, сами увидите. Паула всю дорогу расспрашивает, как мои дела, не одиноко ли мне, хорошо ли я ем, не мучает ли меня работой Фабио. Она приглашает нас с Юлькой в гости, и мы обещаем как-нибудь приехать. Наконец добираемся до места. Ресторан, вернее, большой навес, стоит прямо на берегу. Здесь не купаются, все забетонировано, вода тихая, прибоя нет. Пока мы ехали, я заметила еще около пяти подобных рыбацких ресторанчиков. Насколько хватает взгляда, в воде видны белые поплавки. Это сачки, в которых выращивают ракушки, мидии, ванголи и устрицы. Нам открывается чудесный вид на далекие, окрашенные заходящим солнцем в розовой стены и башни сиракузы. Смотри, Юль, вон там Архимед пускал свои солнечные зайчики. Ага, а как правильно, Сиракузы или Сиракуза? По-русски Сиракузы во множественном числе, а по-итальянски Сиракуза. Лиза! Слышу я знакомый голос. Перджао-джо, аугури! Примечание. Аугури означает «поздравляю». Друзья, проходите, рад вас видеть. Спасибо, что приехали. Юлия, вспоминает он Юльке на имя. И ты здесь. Отлично. Мы обнимаемся, дарим подарки, народу много, все громко разговаривают, смеются, рассаживаются за длинный стол, составленный из небольших потертых деревянных столиков. Как-то слишком демократично, тихо говорит Юлька. Не траванемся здесь. Юль, ну ты что вообще это считали? Здесь важно не то, как ресторан выглядит, а как в нем готовят. Тут все свежайшее, прямо из моря. Пьер Джорджио не позвал туда, где можно травануться. Он тот еще гурман. Не бойся, ешь смело. Мы знакомимся с теми, кто сидит рядом. Слева стоматолог с женой, племянницей Пьер Джорджио. Справа улыбчивый старичок, тоже какой-то родственник. Фабию, Паоло. Оказывается, на другой стороне стола. Перед нами пока пусто, но постоянно подъезжают новые гости. Слушай, такая обстановка домашняя, да? Клево, мне нравится. Юлька постепенно входит во вкус. Все действительно очень просто и непринужденно. Много смеха, классного вина и вкусной еды. Правда, вкусно. Вот эти килечки или что это вообще бумба? А вот это что такое? Не могу понять. Это тартар из мальков. Мы котлеты из них ели, помнишь? Обалденно! Круче, чем черная икра. Слушай, а тосты не принято у итальянцев произносить типа, как у нас? Лиз! Лиза, ты что такая бледная? Лиза, ты чего? В этот момент я немного теряю связь с реальностью, возвращаясь в уже привычное состояние тонущего человека. Мне не хватает воздуха. Начинается колотиться сердце. В кровь попадает чуть больше адреналина, чем надо. Бум-бум! Это звон в ушах. Кто-то бьет колотушкой по моей голове, как по колоколу. Звон, звон, звон. Малиновые реки. Изображение едва заметно размывается, тает по краям. И явно, четко, хорошо освещенным, я вижу только одного человека. Того, кто садится за стол прямо напротив меня. Этот человек Марко Леоне.